Документ 7. Статс-секретарь МИД Германии послу Шуленбургу. Телеграмма. Москва. Телеграмма тридцать 134 Берлин 30 июня 1939 года. На вашу телеграмму 115. Не публикуется примечание составителя. Имперский министр иностранных дел. Взял на заметку ваше телеграфное сообщение о беседе с Молотовым. Он придерживается того мнения, что в политической области до получения дальнейших инструкций можно считать было сказано достаточно, и что в данный момент мы не должны поднимать эти вопросы. Относительно возможных экономических переговоров с русским правительством здесь еще не закончено обсуждение. В связи с этим также просим не проявлять дальнейшие инициативы, а ожидать инструкций. Вейтс